Третья издавала звук, похожий на жужжание роя пчел. Четвертая умещалась в жилетном кармане, но при желании растягивалась на целый фут. Все утро в городе Сомс проводил в добывании этих сокровищ, а также самых лучших мандаринов, винограда, мукат, качество которого оправдывало бы этикетку.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 вызванной несходством двух эпох, и объяснялась, почему он не мог уследить за ее метаниями. Даже в детской, огорченной, встревоженной, тоскливым бредом лихорадящего сынишки, флер продолжала метаться. Когда она сидела у кроватки, а он метался или лепетал, и жаловался, что ему жарко, дух ей тоже метался, роптал.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 «Да, это сильнее, чем ее зеленые пещеры, но все-таки не то, не то, что обнаженные души. Или непременно прочтите «Карусель», дорогая. Там такой изумительно непонятный конец». Порой она беседовала с Аннет, но сдержана, как подобает дочери с матерью, после известного возраста. Беседы их, собственно, сводились к выяснению проблем родителей. Так или иначе, касающихся туалетов. Будущее по словам Аннет, было полно тайны. Короче или длиннее юбки будут носить осенью? Ну, если короче, то я лично это не касается. Для флер это, конечно, не имеет значения, но сама она дошла до предела. Выше колен юбку она не наденет.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 Слышала ли она что-нибудь новое относительно стрижки? Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее уже давно трепетала на плахе, призналась, что она совсем сбилась с толку. Все теперь зависит от беретов Если они привьются, то женщины будут продолжать стричься, а если нет, возможно, что волосы опять войдут в моду.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 Выпытывая новости у Майкла и Леонет. Потом неожиданно не заикал. Ну, привет, Флёр. Рад слышать, что малышу лучше. Или более у него, наверное, от газов. А всё-таки лучше пригласили бы опять этого, как его. Ну, привет, Флёр. И не в холле Он останавливался на минутку около саркофага. Прислушивался. Потом, поправив шляпу, бормотал, что ты вроде ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Или мало же она бывает на воздухе. И уходил. Афлер с облегчением, которого она самостыдилась, смотрела из окна детской, как он удаляется угрюмой, размеренной походкой. Бедный старый папа. Не его вина, что сейчас он олицетворяет в ее глазах угрюмую, размеренную поступь семейной добродетели. Да, надежда солнца, что вынужденное сидение дома исцелит ее, что-то не оправдывалось. После первых тревожных дней, когда у Кита еще держалась высокая температура, флешк испытала как раз обратное. Ее чувства к Джону,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 За этим занятием застал ее Майкл. — А здорово, здорово, — сказал он. — Ты напрасно забросила акварель, старушка. Флёр ответила напряженно, словно прислушиваясь к тому, что крылась за его словами. — Просто от нечего делать. — А какие это фрукты? Флёр рассмеялась. — Вот в том-то и суть.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 отнюдь не была одержима манией пола. До сих пор она почти не сталкивалась с этим мучительным вопросом. Но теперь в ее чувстве к Джону было не только прежние но и новое. И целые дни проходили в планах, как бы снова вырвавшись на свободу, увидеть его, услышать его голос. Прижаться к нему, как прижималась она к нему у ограды ипподрома, когда мимо них стрелой проносились лошади.